Лекторий «Прямая речь» представляет Татьяна Черниговская Лекция «Язык, мозг и гены» Здрасте, к сожалению, мне никого не видно Это вот эффекты этих штук Потому что я привыкла в глаза людям смотреть, но глаз нет, не, некуда посмотреть. Хорошо, спасибо большое, что вас так много, я, честно говоря. Я вообще считаю, что мне поздно испортил репутацию, потому что, да, я ему даже это уже сказала. Потом, не в эфире. Вот, потому что и, и до этого было, конечно, тоже не сладко, но теперь это просто беда. Вот, я не знаю, хоть в паранжу, что ли, надевать или в маске ходить, не знаю. Ну ладно, вот объявлена такая тема «Мозг, язык, гены». Ну и попробуем разобраться с этим. У этой темы есть плюсы, есть минусы. Плюсы, я надеюсь, я расскажу, а минусы вот какие. Это становится очень модным. Я вижу это, но, понимаете, появились такие инструменты научные. Инструменты, я и не имею в виду, железные вот генетика, к примеру, которые умеют все больше и больше и больше, и мы получаем информацию, даже мечтать о которой мы раньше не могли. То есть она валит просто каждый день. И а, поэтому пошла мода как у просто публики, так и у тех ученых, которые в состоянии а, работать в нескольких областях. А, по, кроме того, я думаю, что у этого есть а, и прикладные, такие пользы, потому что, ну, скажем, детей воспитывать все труднее, учить их все труднее, и мы должны про них вообще что-то знать больше, чем раньше знали. Вот я знаю, что здесь где-то, поскольку я ничего не вижу, кроме первого ряда, спасибо хоть это, вот, то где-то здесь лежат вот такие книги, и э, я бы, честно говоря, советовала как вот эти книжки читать, так и те, которые русские ученые пишут. Вот, например, в Москве замечательная моя коллега, академик безруких Мария Михайловна, она директор института развития ребенка, они замечательные вещи делают. Это не прямо относится к тому, о чем я сейчас буду рассказывать, но все-таки относится. То есть я к тому хочу вас подвести, что... Наука уже довольно много знает. Вот что меня удивляет последние годы, я бы даже сказала, это то, насколько обществу в целом, при этом я не имею в виду именно российское общество, а вообще вот человечеству, ему, похоже, никакого дела нет до того, что наука находит. То есть это какие-то параллельные миры. Есть вот некие ученые, которые что-то делают, а есть вообще остальные люди, которые живут, как будто этого ничего и нету. При этом я имею в виду, что они могли бы воспользоваться тем, что наука уже знает. Мы чего не знаем, того не знаем, как бы. Ну что с этим поделаешь? Но если уже эти сведения есть, почему не использовать это в бизнесе? Почему не использовать в образовании? Почему не использовать это в подготовке элит? Вот, кстати говоря, очень важная вещь известная, но ну, я опять же, поскольку зал не вижу, не знаю, какого возраста здесь люди сидят. Но когда мы учились, то тогда э, полагалось э, помнить всем, что Ленин говорил, что каждая кухарка должна уметь управлять государством. Она доуправлялась. Мы сейчас живем в том мире, которым она управляла, и результат известен. Нет, она не может управлять государством. Государством должна управлять специально подготовленная элита. Я знаю что меня сейчас некоторый процент сидящих в зале обвинит в снобизме я с удовольствием с этим соглашусь да во мне есть снобизм и э, снобизм подготовленный то есть я сознательно на это иду если мы э, вот если я вдруг решу вот сойду с ума и решу что мне пора петь э, в ласкала да? приду в ласкала и скажу вот теперь я у вас буду петь потому что у меня большое желание есть но их не возьмешь этим делом, они скажут, а у вас, мадам, как насчет голоса? Вот желание есть, а вот голос-то у вас есть. Может, вы консерваторию, к примеру, закончили? То есть вы с чего взяли, что вы можете? И, и это нормально, правильно? Точно так же в Мариинский театр я танцевать не иду по той же причине. Но, но почему-то Считается, что любой человек может идти и управлять большим количеством людей. Причем в таких э, ситуациях, когда каждое решение дорого стоит. Это крупные компании, это партии целые. Как мы теперь знаем, поскольку человечество спятило целиком, то целые государства. Мы же это видим, я не знаю, я надеюсь, вы видите тоже. Это не то, что у меня какая-то специальная лупа такая есть. У вас разве нет ощущения, что э, психиатр нужен? По-моему, нужен. Поскольку у меня психиатров много знакомых и друзей, то я, в общем, готова посоветовать. Но как бы никто особенно не хочет. Вот я здесь показываю две книжки. На самом деле, это одна книжка. И наверху, вот плохо видно, темная, это ее издание английское. Эрвин Шрёдингер, Нобелевский лауреат. По физике. Он написал книгу странную для физика, чрезвычайно интересную. В 44 году вышла в Англии, а в 47 году она была переведена уже на русский язык. И вот ее издание э, тоже я сфотографировала. Что такое жизнь с точки зрения физики? Это очень интересно, что физик за это дело взялся. Кажется, особенно тогда. Вот сейчас так это не так удивительно, потому что все науки перемешались, и сейчас как раз никого не удивит, если физик будет так вопрос ставить. Но тогда это было очень странно. И вот он там пишет, что, но я не буду зачитывать все, что там есть, вы сами можете прочесть. Но основная идея заключается в том, что мы должны стремиться к объединенному все охватывающему знанию. И само название вот, «университеты», «универсум» — это как раз про это. Это напоминает нам о том, в чем, собственно говоря, человек основную часть своей жизни и прожило. Ведь наука — молодая вещь. Наука, собственно говоря, это 19-20 век, если так, в таком в техническом смысле. А до этого что было? Натур, философия, мать всех наук. И одновременно были эти чудесные, к сожалению, навсегда исчезнувшие гении, типа э, Леонардо или Гёте, которые одновременно стихи пишут, одновременно кристаллы, одновременно зрение. Где эти люди? Их больше нет, таких людей. И не потому, что человечество ухудшилось, хотя подозреваю, что и не без этого, но э, просто изменилась жизнь, и вот пошла эта канализация каждый вид знания занял свою территорию. Но это ведь искусственная вещь, потому что когда птица летает там, над океаном, она парит, она не подозревает о том, что ее будут изучать те, которые занимаются турбулентностью воздуха. Там, одни будут специалисты по коготочку, другие по перышку, третьи по пищеварению, четвертые по зрению там, и так далее. Это же птица целая. Она, она не делится ни на что. Меж тем, наука в ее таком классическом варианте, а ее время, похоже, закончилось, я вот к этому подойду сейчас, она э, подразумевает э, деление, постоянное деление. Вот, и это деление зависит от э, мощности наших приборов. То есть сначала вот, разделили там, на две части, потом помощнее появилось, на четыре, потом на восемь, потом на 128. Ну вот там атом, да, уже теперь атом разделили, дальше делим, делим. Куда еще? Ну что, уже струны появились. Ну куда еще делить? Там еще есть куда делить. А главное, что ты получишь. Вот я мне а, не могу, хотя я много раз про это говорил, но не могу не вспомнить Лотмана, с которым э, имело э, огромное счастье м, общаться много. И разговаривать, он как все, что он говорил, абсолютно замечательно. Он говорил, что, конечно, можно теленка на стейки расчленить, да, и будет много прекрасных стейков. И все замечательно. Только он потом обратно не складывается. Наука занимается этим делением на стейки. То есть это хорошее занятие, но вы же понимаете, как только мы делим, мы теряем это целое. Так вот Шрёдингер, видите, пишет. И э, последние сто лет э, вот все это, про что я говорю, привело нас к странной дилемме. С одной стороны, у нас надежный материал э, есть, а с другой стороны, становится почти невозможным для каждого отдельного ума, он пишет, ну а я если перевести на такой наш современный язык, для отдельного специалиста, полностью овладеть более чем одной небольшой специальной частью науки, то есть есть специалист, я не знаю, по такому-то суффиксу, да, в лингвистике, есть специалист по, я не знаю, там, 128 э, гайка э, моста номер 138 через Темзу, и он лучший в мире специалист, но это все. Вот это он знает как никто. И это чудесно. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не к тому, что не нужны такие люди. Они очень нужны. Но их век э, почти закончен. Потому что именно эти вещи смогут делать искусственные устройства. Это сможет делать искусственный интеллект. Вот все членить и считать – это компьютерное дело. А некомпьютерное дело делать открытие. Открытие не может сделать суперкомпьютер. Он может сделать техническое открытие, открытие в кавычках. То есть, скажем, если мы работаем с геномом, вот я к геному то подойду, то это перебор гигантского количества э, штучек и их сочетаний. И это действительно, кроме как с помощью огромной мощи э, современной техники такого рода, сделать нельзя. То есть это, ты не можешь это сделать глазами и там на счетах. Это да. И вот как бы польза от этого счета, разумеется, будет, но открытие так не делается. Открытие делается, когда с полки упал и ударился, понимаете? Спал, проснулся, что-то привиделось. Гулял по полю, ветер подул, и почему-то оказалось, что ты понял. То есть как это делается? Вот мы, мы вообще очень хотим это знать, только научным способом узнать не получается. Ясно одно, что если ты работаешь в одной узкой области, ничего не выйдет. Сейчас. Раньше выходило, а сейчас не выйдет. Поэтому то, что Шрёдингер здесь пишет, это правда. Итого, мы сейчас находимся в поле, которое носит название дисциплинарность, мульти э, или поли, кому как нравится. Некоторые говорят «меш», но мне не нравится, потому что «меш» — это как бы вообще не там и не там. И конвергенция, то есть проникновение разных сфер знания в друг друга. Э, мы не просто homo sapiens, мы homo cogitus и мы homo loquens, то есть существа говорящие. И это не последнее дело. Вы, конечно, можете мне сказать, что нет существ, и вы будете, разумеется, правы, которые бы не коммуницировали. Все живые друг с другом разговаривают. Кто химически, кто электрически, кто тактильно, кто звуком, кто формой хвоста, кто позой. То есть все разговаривают как-то, но у людей язык представляет собой совершенно другой инструмент. То есть он обслуживает и это, но это не единственная и, возможно, даже не главная его роль. А главная его роль – это думать. С помощью языка мы осуществляем сложные формы мышления. Я не дурочка, поэтому я знаю, что не всякое сложное мышление вербально. Это может быть мышление образами, скажем, музыка, или танец, или скульптура, или живопись и ничего здесь вербального нет. Но когда мы говорим о сложных, абстрактных вещах, это подразумевает язык. Правда, я должна заметить, что у человека много разных языков. Не стоит думать, что у нас тут... язык — это только тот, о котором я говорю, а вот вы слушаете. У человечества есть такие языки, как математика — это особый язык и особый стиль мышления. Даже не стиль, а инструмент мышления. Это жесты, это пластика всякого рода, позы, то, что называется body language. Танец, спорт. Это, это все языки, человеческие языки. Ну и так далее. А музыка — совершенно отдельный язык. Вот, кстати, я бы так сказала, если бы мне кто-нибудь задал вопрос, я бы сказала, что это вообще самое сложное и непонятное из всего... О чем я могу подумать? Это, это, это вообще что-то совсем неясное. Потому что, ну согласитесь, это, э, это физический звук, просто волны, да, вот несутся волны, которые ударяют в барабанную перепонку. Ф чисто физическое действие. И Дальше там пошло косточки, там наковаленки, всякие э, клетки специальные, волосковые, там разные вещи. Дальше все это, что является чисто физическим действием, оно идет на слуховой нерв, едет, едет, едет, едет по мозгу и приезжает в те части мозга, где оно становится музыкой. Вот я спрашиваю теперь, что это такое было. Понимаете, от того, что этот же звук поедет э, в ухо, ну вот хулиганский скажу, комара, понимаете, тот же самый звук, он музыкой не станет. Тогда встает вопрос, музыка где находится? Она, она вообще где? Она во Вселенной. Она у нас в мозгу. Я не дурацкий вопрос задаю. Это не вопрос, что она на диске или на пластинке. Да? Это другой вопрос. Короче говоря, мы очень сложные существа. И для всего для этого у нас есть гены, между прочим. И создатель нас вот так вот создал для этой очень-очень сложной жизни. Больше всего меня удивляет здесь Другое, я об этом часто думаю, абсолютно безрезультатно. Даже вот нечестно сказать, что я об этом часто думаю, мне часто эта мысль приходит в голову, вот так честнее, потому что думай, не думай, у меня все равно ничего не выдумывается. А именно... А зачем так много вложено? У нас огромное количество каких-то запасов в мозгу лежит. В генах очень много генетического материала, который... Вроде бы не используется. Конечно, меня можно было бы очень сильно ущипнуть, сейчас сказать, а вы откуда знаете? И мне нечем будет крыть? Абсолютно. Не только мне, но и всем. Мы, может быть, мы не знаем, в том смысле, что не увидели, не знаем, как это поймать. Это возможен вариант. А возможен вариант другой, что это так называемые спящие гены. Вот спят и спят. Иногда про них, про какой-то там часть какой-то генома, в англоязычной литературе можно даже написать junk, то есть прочитать junk jeans, junk jeans, то есть хлам. Слушайте, этого не может быть. Эволюция жестко работает. Кто бы ни запускал эту эволюцию, сама она запустилась или творец ее запустил, это дело не меняет. Там не может быть хлама при таком отборе. Да, могло остаться только то, что нужно. Почему оно в таком случае молчит? Почему оно не действует? Чего оно ждет? Конечно, можно начать такой голливудский сюжет, типа «это нам положено впрок, если мы там полетим на Альфа Центавру, вот, там будет другая жизнь, там, глядишь, и включишь». Ну хорошо, включишь. Это же можно было и потом включить. да? Вот почему оно как бы заранее там лежит? Это я просто провоцирую вас. У меня, разумеется, нет ответа. Я уверена, что его нет ни у кого а у тех, у кого он есть, — это будет глупый ответ. Но я имею в виду, что всерьез нельзя ответить. Но у нас нет никаких данных для того, чтобы ответить. Наболтать — я все, что хочешь, наболтаю. Но мы же так не договаривались, да, что я буду просто плести все, что в голову придет. Я говорю на этот вопрос — ответа нет. Например, вот Homo Loquins. Вот крупнейший лингвист, ну, один из, так застенчиво скажем, лучших лингвистов Земли, Наум Хомский, или то, что по-английски Чомский. Ноам Чомский. Он вообще очень жесткую позицию занимает. Он говорит, язык не для коммуникации. Можете себе представить? Это уже вообще. Это даже то, что я сказала, это, так сказать, цветочки, по сравнению с тем, что он говорит. Не для коммуникации язык, а для чего? Он говорит, для мышления. Потому что для коммуникации язык плох. А вот тут это, между прочим, серьезное заявление. Потому что язык многозначен. Все зависит от того, кто сказал, кому сказал, когда сказал, после чего, в каких они отношениях, что они оба читали, что они знают, поругались они уже сегодня утром или еще только собираются. Все зависит от того, кто эти люди и когда это сказано. Более того, ситуация еще даже хуже, а именно уже те, кого нет давным-давно. То есть они как бы не участники этого веселья с руганью. А их просто нет, но есть их книги. Вроде бы неподвижно лежат, да? сами себя не пишут. Ну, лежит и лежит, уже готова она. Ну и что? Ее трактовка зависит от всего того, что я сказала. Как мы теперь на это смотрим? Он был прав или не прав? Мы, э, был ли он мерзавец, этот человек? И вообще мы не хотим читать этой книжки. с тех пор. То есть есть очень много вещей. Но вот я, опять же, не раз уже приводила пример еще раз приведу. Если мы сейчас включим, не дай бог, «Сохрани создатель» — телевизор, и там будет идти 24 часа подряд будет идти «Лебединое озеро». То те, кто постарше, заволнуются, я думаю. Нет, потому что мы помним, что это было. Я помню, что я из Комарова приехала в город, ну, с дачи. Приехала в город, И сын говорит: ты включи телевизор. Я говорю, что я больная, что ли? Я приехала телевизор вдруг включать посреди белого дня. Включи телевизор. Включаю, они там танцуют. Танцуют и танцуют. Я говорю: а что, что вообще происходит? Он говорит, ты что, не знаешь, пуч. Ну, ничего себе! Теперь, значит, Петр Ильич Чайковский совершенно не повинен во всем этом, правильно? Лебеди как черные, так и белые, как бы они ни танцевали, никакого участия в этом празднике жизни не принимают. Правильно? Значит, эти тексты, текст, под текстом я имею в виду то, что семиотика, то есть некая информация. Они обросли смыслами. Они, то, что Цветаева говорила, читатель-соавтор. Читатель-соавтор. Нет никаких отдельных произведений, которые как скала Вот где-то стоят там или лежат, и никого не волнует. И скала лежит не просто так, потому что если рядом с этой скалой один другого там из пистолета убили, то эта скала уже приобрела эту информацию. Вы понимаете, в чем дело-то? Вот я спрашиваю, эта информация, она вообще где находится? Она находится в объекте, который мы разглядываем, обсуждаем, читаем, слушаем. Или это у меня в голове, или это между нашими головами или ее вообще нет этой информации, потому что она зависит от каждого, она для каждого будет отдельная. Ведь, согласитесь, особенно сейчас, когда вот человечество спятило, не устаю говорить, и когда ты, не дай бог, смотришь какой нибудь там ток-шоу, это же наркотик в чистом виде, и когда ты смотришь, да, это идет одна и та же передача, ее смотрят одну и ту же многие люди. На утро, предположим, пьешь кофе с кем-нибудь, один говорит, вот этот был идиот, а этот молодец, я говорю, ровно наоборот. Правильно? Вот этот как раз идиот, а этот молодец. Это как вышло. То есть я имею в виду, это же те же люди, это же мы не два разных фильма смотрели, мы смотрели одно и то же. То есть я к чему клоню? К тому, что homo локвинс он локвенс плохой. Хорошая э, система коммуникации – это азбука Морзе. Вот. Все, никаких трактовок. Правильно? Все остальное является плохой коммуникацией. Именно коммуникацией плохой. Поэтому умные-то люди, вот, а Хомские, несомненно, относятся к этому числу, они говорят, язык создан не для этого. Это очень сложная система, и она в качестве побочного продукта, она в том числе используется как коммуникация. А на самом деле она для мышления. Отсюда, это можно на несколько часов лекцию читать, чего я не буду, не пугайтесь. Отсюда встает вопрос, а те, у кого такого языка нет, типа э, дельфины, коты, рыбки, комары, лягушки, у них как с мышлением дело обстоит, они используют свои э, вот такого рода умения в других, э, э, так сказать, в другого качества, но тем не менее, они Как они думают? Вот меня всегда это смешит, когда огромные гранты, дикие деньги сейчас идут на то, чтобы выяснить, как работает мозг там у мышки, у крыски там, ну несметные миллиарды и в Европе и в Соединенных Штатах. А вы это как собираетесь выяснить? Вот интересно мне узнать. Нет, от того, что мы посмотрим на каждый нейрон. Вот мы, да, это действительно, это очень мощные э, научные работы с большой пользой, только не для того, польза для другого будет. Скажем, компьютер надо будет сделать другой. Такая будет польза. А от того, что вы изучите каждый нейрон у мышонка, ваше знание о том, как происходит его мыслительный процесс, не увеличится ни на полмиллиграмма. Потому что это про другое. Ладно, дальше едем. Вклад генетики гигантский в это. Что такое мозг, что такое язык как дела обстоят с этносами. Вот я когда-то вела передачи на петербургском телевидении, был «Пятый канал», но тогда другие владельцы у него были. Вот. И я такое интеллектуальное ток-шоу вела. И у меня был один английский антрополог, и я с ним говорила про этнос. Он замечательный, умный, очень заслуженный человек, и все. И я думала, он меня прибьет там. Я говорю, «Этнос там?» Он говорит, «Нет никакого этноса». Я говорю, то есть как никакого этноса нет? Что, у меня двойка, что ли, мне по всем предметам? Как это его нет? Он говорит, ну как, есть вот граждане Соединенных Штатов. Я говорю, подожди, мы про другое говорим. Граждане Соединенных Штатов – это гражданство. Этнос китайцев, японцев, узбеков, русских, евреев, эскимосов и так далее по списку, которые живут в Соединенных Штатах, никто не отменял. У них в паспорте написано USA, так это другая история. Этнос – это конкретная вещь, она тащит за собой гены. Несмотря на политическую корректность, которую так любит современный мир, это-то никуда не денешь. И сейчас есть вполне реальные возможности выяснить, какой вы тащите за собой багаж. Вот я все думаю, надо бы выяснить, все-таки интересно. Вот у меня есть э, приятель, он э, директор Института общей генетики в Москве, Николай Казимир Ченковский. Вот если слышит, то прибьет меня, потому что выдаю семейные, так сказать, тайны. Ему на его юбилей, да, сотрудники э, геном его, э, значит, раскрутили там дальше, чем шумеры. Представляете, вот, он говорит, все про себя теперь знаю, все знаю. Вот я ничего не знаю дальше, там, 200 скажем, лет. А это очень интересная вещь, потому что у нас же все это поехало, и это все имеет, это не просто абстрактный интерес, потому что от этого зависят ваши болезни, ваши, наши. От этого зависят наши болезни, наши предпочтения по вкусам, запахам, тип мышления, скорость реакции, психофизиологический тип. Это правда так. Поэтому это вот сведения, которых... Еще, я не знаю, пять лет назад еще не было. Но уж 10 то точно. То есть это вот с большой скоростью прибывает чрезвычайно интересная информация. Кто кому родственники? Я имею в виду в смысле больших групп людей. Они сочетались, они как-то перекрещивались, куда они ходили, какие языки родственны друг другу. С одной стороны, с точки зрения лингвистики, что делают лингвисты, а с другой стороны – Отсюда, то есть это, понимаете, получается информация, о которой вообще никто даже подумать не мог, что она у нас когда-нибудь будет Сознание и возможность его естественного научного изучения Сознание это то, что вот если в книжке почитать, в учебнике будет написано Сознание это то, что есть у людей, а больше ни у кого нет Во-первых, откуда узнали? Вот я уже про мышку говорила, откуда мы знаем, есть у нее сознание или нет. Я все про своего кота покойного всем рассказываю. Такой был прекрасный кот. И он молчал, да, все время на меня смотрел. Британский кот, красоты неземной. Смотрел голубыми глазами и молчал. Из этого следует что? Ничего, что он со мной не хочет разговаривать. Вот и все. Я даже про него там сказала и, по-моему, даже где-то написала, что, может, он там стихийный дзен-буддист кот там сидит, и. Своя жизнь у него идет. Почему он, он, он вообще мне ничего не обещал. Не только он, они все нам ничего не обещали. Почему-то мы считаем, что они должны нам душу свою раскрыть. Все эти э, миллионы разных видов, населяющих эту планету, которые ничем не хуже, чем мы. А может и лучше, они, по крайней мере, ее не испортили. Кроме того, встает вопрос, который тоже требует целого курса, я бы сказала, даже не нескольких лекций. Вы, когда сказали слово «сознание», вы что, если не секрет, имели в виду? Сознание – это что такое? Это когда я не в коме? Один ответ. В смысле, не под общей анестезией, да? Или когда я не сплю? Это все дурацкие ответы, все неправильные ответы. Когда я не сплю, да, ну, во сне такие вещи происходят. Во сне пишутся стихи, снимаются фильмы, там, Феллини снимал сны свои, там, и так далее. Ну, нет, вообще о чем говорить? И так далее. Или сознание – это то, что не подсознание, тогда расскажите, что такое подсознание, и так далее. Здесь мы тонем, здесь мы проваливаемся. Или сознание – это рефлексия, то есть способность думать о себе. Вот что-то я слишком застряла на этом, надо уже на следующий слайд перейти. Если так, то тогда к числу людей не относятся все дети. Вообще они не люди. Нет, ну понимаете, это же страшные вообще вещи. Это я имею в виду размеры ошибок, которые люди делают. Масса книг. Каждый день выпускают книги сознания, там, где оно лежит, в каком месте. В каком месте лежит? Ты сначала скажи, что это такое. Или это простая реакция на что-нибудь. Так многие считают. И многие хорошие ученые так считают. Что это вообще реакция на что-нибудь. Реакция на что-нибудь – это я, значит, беру помидоры, да, беру моцареллу и беру уксус моденский. И моденским уксусом на помидору, значит, плещу. А она же так ее поведет все. Так это она от расстройства, что ли? Она мне обиделась? Или что она делает? Или, может, она… Просто это химическая реакция. Но я, конечно, специально так провокационно рассказываю, но, но я не вру. Это на эту тему. От того, что я реагирую, не следует, что я понимаю. А если речь идет о моей настоящей рефлексии, то есть способности осознавать свои поступки, делать осознанные решения, тогда я вообще жуткую вещь скажу, и меня больше сюда не пустят никогда выступать, что будет хорошо. А именно, тогда 99,999 и в периоде девятки вообще не люди на планете. Большинство людей не подозревает даже о том, что есть такая вещь, как на себя посмотреть как бы сбоку, да, что может быть там я не прав, Почему я такое решение принял? Это вообще, большинство людей вообще об этом не задумывается даже. Тогда, ну, это все о чем говорит? Это говорит о том, что мы не знаем, что это такое, и нечего морочить народу голову. Э, словами там, я нашел сознание в такой-то доле мозга. Ну, смех. Перспективы опасности развития новых технологий, связанных с исследованием мозга и сознания. Но ну, если мы сможем, в смысле по времени, то, может, поговорим. И вот эта вот вещь, мне кажется, очень важная последняя фраза. Ни за что не отвечает тот, кто не знает. Кто не знает, он ответственности не несет. Если э, человек, ну, ну, не знает и не знает, понимаете? Но большая, некоторая часть общества обладает информацией разного сорта, в том числе такой, которую я произношу, и знает, какие есть опасности. И вот они отвечают. Вот они несут ответственность. Мы же понимаем, что можно, учитывая возможности генетического анализа и манипуляции с генами, что можно устроить. Правда? Значит, те, кто не знают, они могут спокойно спать. А те, кто знают, если будут про это молчать и никак не будут контролировать это дело, они мерзавцы. Правильно? Потому что еще пройдет небольшое время, можно будет в магазине купить набор. Я помню, когда мой сын маленький был, то были там юный химик. Там. Я всегда говорила, почему нет набора там, юный взломщик? С от, эти, отмычки всякие. А теперь юный генетик, правильно? Полный набор у тебя всего. Сделай себе несуществующее животное. тебе тебя домашнее задание к среде. Это же возможно, это сейчас нет, но это, ничего в этом такого сверхъестественного нет. MIT, знаменитое место, Массачусетский технологический институт, он говорил о таких вот революционных прорывах, я не к тому, чтобы вы это читали, просто это их картинка, революционных прорывах вот в таких высоких технологиях. Вот когнитивные исследования, то, про что я говорю, вот это один из таких последних прорывов. Когнитивные конвергентные исследования. То есть о чем мы что-то... Почему мы мыслим так, а не иначе? Почему наш... Как работает наш мозг? Мы вообще хоть что-нибудь понимаем? У нас есть шанс как-то повлиять на это? Насколько мы зависим от него? Насколько данные о мозге могут быть включены в нашу бытовую жизнь? Я не говорю о вещах, которые сразу в голову приходят, естественно, типа медицины, но это бесспорно. Но, например, на энергетику может это повлиять? Мозг работает с невероятной эффективностью, просто непонятной. Он использует лучшие из мозгов, в лучшие свои моменты, типа Леонардо да Винчи, используют энергию, равную 30 ваттной лампочке. 30 ваттную лампочку, кто ее вообще видел когда-нибудь? Только в холодильнике. Правильно? То есть вот такая вот энергия. При том, что если будет сделан, что трудно представить, суперкомпьютер, который будет такой, как человеческий мозг, он использует для этой же работы энергию города. Значит, если бы мы вдруг знали, Как мозг справляется с такими сложнейшими вещами, используя вот такую энергию, у нас бы поменялось все, никакой нефтяной иглы? Это вот дурацкая шутка. Поэтому появились эти конвергентные науки. Физика, инженерная вещь и life sciences, то есть биологические все эти науки, вот они сейчас занимаются одним и тем же делом. И вот мое поле – это когнитивная наука, конвергентная. Конвергентная – это значит, они все вместе. Поэтому вот когда мне, скажем, задают вопрос, но ну, я уже давно там, на такие вопросы не отвечаю, но если бы задали вопрос, какая у меня специальность, да мне совершенно все равно, как ответить на этот вопрос. Разве что, может быть, я бы не сказала, что я специалист по искусственному интеллекту. И то я вхожу во все эти советы, их там в коллеги журналов, то есть формально я даже и там сижу. Хотя, конечно, это не моя территория. А все остальные, да, моя территория. И не потому, что я такая крутая, а потому, что жизнь так выглядит, современная научная. Она такова. Это лингвистика. Это антропология в широком смысле, и физическая, и культурная, включая этнографию, там, и все такое. Это нейронауки. Ну, вот, как я уже сказала, искусственный интеллект. Конечно, психология, и, конечно, философия. Философия, от которой, по крайней мере, когда я училась, и после этого, от которой нас в дрожки дало, потому что казалось, что это вот такая пустая болтовня, они только от нас, вообще, нашу единственную жизнь забирают. Вот глупостями мы занимаемся. Вот сейчас я совершенно иначе на это смотрю. Серьезный аналитический э э философ, эпистемолог — он необходимый компонент этой истории. Почему? Потому что люди, которые профессионально умеют правильно думать, вот я вполне осознанно сказала эту фразу, правильно думать, тренированные мозги, они зато помогут нам правильно поставить вопрос. Мы ставим неправильные вопросы сначала, потом тратим дикие деньги на изучение этого, после чего получаем результат и неправильно его трактуем. Значит, ситуация абсурдная. Значит, нужно вопрос правильно поставить, ты что там ищешь? Вот когда... Я помню, я начинала только с института мозга работать, ну, сейчас мы работаем просто очень плотно, и там друзья все, и все такое. Я приходила, и говорю, давайте там посмотрим, где в мозгу глаголы. Мне даже сейчас страшно вспоминать это. Где в мозгу глаголы? Это директор института мозга, сын Бехтерева Наталья Петровна, мой близкий друг. А мы еще тогда были так новы и все такое. Он говорит: посмотрел на меня такой с тоской. Он физик. Ну, то есть, биолог уже давно, но изначально физик. Он говорит, вы скажите, вы это серьезно слушали, спрашиваете? Я говорю, абсолютно серьезно, я книжки читаю, там, статьи, то есть, он говорит, вы хотите сказать, что вы действительно думаете, что можно найти места в мозгу, которые занимаются там глаголами существительными, или там столами и стульями, я говорю, конечно, там вот, пожалуйста, у меня пачка из лучших мировых журналов статей, но... Ясно, что он про меня подумал. Теперь я, когда такой... Это анекдот, все. Какие глаголы? Вы что? Как вы собираетесь отделить, когда мы изучаем мозг? Как вы уберете память, более того, разные виды памяти, да? ассоциации, которые не по заказу идут, а с чем захотелось, с тем и ассоциировалось по, по тому, что мы читаем, скажем, в учебниках по психологии. Ну, вот ассоциативный эксперимент. Ну, наверняка в зале психологи какие-нибудь все знают. Там ты даешь какое-то слово, человек, с которым ты имеешь дело, он тебе должен ответить, что в голову придет. Ты, предположим, ему говоришь апельсин, и по правилам игры он тебе должен сказать яблоко да, или там слива на тему, что эти все фрукты равны, что называется. А вот я бы, например, на такой вопрос ответила Пушкин, за что получила бы оценку что я не вполне с сознанием а у меня дело хорошо. Почему бы я ответила Пушкин? Потому что я сложнее думаю. Потому что я знаю, что Пушкин любил апельсины. Ума не приложу, где он их брал, кстати. Э, любил апельсины, более того, отрастил себе на мизинце ноготь специальный, чтобы эту, поддевать эту шкурку. -то. Понимаете, я это знаю. В учебнике не написано такого. Но мне никто не говорил, что я должна повторять учебник. Мне говорили, ответь, что в голову придет. Так ведь? Я и ответила. А вы сделали неправильный вывод, что я слабоумная. Понимаете, какая вещь? Поэтому вот эти философы, которые я... Вот это человек, который должен сказать, ты когда будешь ставить вопрос, ты сначала пойми, этот ответ на этот вопрос возможен? Или может быть он вообще невозможен? Тогда все пошли обедать. Без всяких грантов. То есть неправильные вещи делают люди, неправильные вещи. Я бы сказала, вот сейчас уже, глядя, так сказать, со своей колокольной, я бы сказала, что это самая большая проблема из э, того, что сейчас в науке есть вот в этой области. Неправильно поставленные вопросы. Надежда получить ответ на глобальные вопросы внутри одного нейрона, или даже еще хуже, части этого нейрона. Мы что, всерьез считаем, что мы там ответ найдем? От того, что мы мозг вот так нашинкуем, как капусту, но с помощью томографа? Нереально картинки. Ну и что? Ну, можно на тысячу разделить, можно на 800 тысяч разделить, и что? А дальше-то что? Что с этим делать? Um, вся эволюция наша — это путь от простейших организмов К самому сложному и это несомненно человеческий мозг и э, мы обязаны именно ему всеми достижениями нашей цивилизации и он более того меняется вот мне в том числе сейчас там я интервью давала для телевидения задавали вопросы что меняется не меняется Да, меняется но мозг меняется вообще от всего что на него действует если я сейчас кофе выпью крепкого у меня мозг изменится он он меняется от любого воздействия Если я выучу еще один язык или начну хотя бы его учить, у меня будет другой мозг. Он На мозг влияет все, поэтому неправильно вопрос задан. А вопрос нужно иначе поставить, Он только ответа нет. То есть он у нас поменялся и поэтому мы такие, то есть как это, условно условная в 100 миллионах кавычек говорю. Условно говоря, человечество попортилось. Да? Вот оно плохое такое стало, плохо соображает. Или от того, что у нас такая цивилизация, мы несемся как чумовые к могиле, судя по всему, спешим. И нам некогда остановиться, некогда подумать всерьез, спокойно, погулять, посмотреть на океан, что называется. И от этого у нас это произошло. То есть мы потому стали плохо читать, что у нас биология испортилась, или мы потому стали плохо читать, потому что мы плохо читаем. То есть это серьезные вещи такие. И, но мы – существа, которые оперируют знаковыми системами. Мы – семиотические существа. Есть книги, которые так прямо и называются, там The Symbolic Species – символический вид. Мы живем не только в материальном виде, мы живем в мире идей, которые для нас, может быть, важнее, чем стулья или там, свеклы. И мы живем э, в мире огромного количества виртуальной виртуальной в самом широком смысле информации. Мы живем в мире книг. Понимаете, для нас э, э, Наташа Ростова такая же реальная фигура, как реально жившая фигура. Я Наташу Ростову терпеть не могу, прямо удавила бы ее. Только ее нет и не было никогда, я вот к чему клоню. Почему я так волнуюсь по поводу Наташи Ростовой, которая является собой собрание букв? Ее же не было, Наташи Ростой. Почему столько страданий? То есть я к тому клоню, что для нас, людей, вот эти э, миры, эти, вторая действительность, которая представляет собой музыку, поэзию, философию, неважно какого ранга, это ранга детских сказок, которые, кстати говоря, очень сложны, или ранга, я не знаю, Керкегора и Мануэла Канта. Здесь не в этом дело, а дело в том, что для нас это имеет такую же, если не большую ценность. То есть мы другие люди. Вот похоже, все-таки нет никаких свидетельств, что что-нибудь подобное есть у других существ, населяющих эту планету. Вот такого, ну, по крайней мере, ну, ну, ничто ни разу не намекало. Разве что они, я не знаю, все фольклором заняты, таким молчаливым. Но ничто не намекает на то, что кто-нибудь еще это умеет. Поэтому вот у меня есть один любимый конек, я, к сожалению, нет времени его разыгрывать сейчас, Тем более, что каждый раз новый конек. Но конек такой. вот, Если представить себе, что сохрани создатель, кто-нибудь сюда прилетит из других миров, то что делать с ними будем? Ничего не будем делать. Потому что у нас нет и невозможно никакого канала коммуникации на другие миры. Мы в параллельных мирах живем. Мы не можем с ними ни о чем побеседовать. Расшифровка языка ничего нам не даст. Потому что это будет техническая расшифровка языка. А мир мы как расшифруем? Кто обещал, что у них есть глаза, например? Или уши? Никто. А вообще чего ждать-то? Побеседуйте с комаром. Расскажете потом. «История жизни» писал Теяр де Шарден. Кто не читал эту книгу, я советую прочесть, а кто вообще не э, читал давно, советую повторить. «История жизни» есть по существу развитие сознания, завуалированная морфология. Это, между прочим, хитро сказано. Морфология – это значит тем, как это устроено в мозгу. Морфология и такой – тканью. «История сознания» он пишет. Ну, не буду уж комментировать. «Портрет» – это академик Деревянко, который в прошлом году получил... Эм, государственную премию за то что он его команда а также команда немецких коллег генетиков они открыли новый вид человека это я к тому интригующе говорю что даже наша история все время меняется то есть мы как бы считали что мы знаем что там до нас было а ничего мы не знаем потому что они все время кого-нибудь дотроют. И если раньше они отроют он там лежит в смысле кости то теперь они научились это э, анализировать с помощью очень замечательных достижений в генетике, и, э, что раньше было невозможно. И вся наша история стала меняться. У нас, во-первых, предков бог знает сколько, Во-вторых, непонятно, в каких они отношениях друг с другом. В-третьих, я думаю, что наша история уже как homo loquens, то есть людей говорящих, увеличилась, может быть, даже на сотни тысяч лет назад. То есть, представляете ошибки? Мы живем-то сколько уже в современном виде? 200 тысяч лет всего. На фоне эволюции жизни на Земле это даже не миллисекунды, это вообще анекдот. А, а как культурные, в смысле уже имеющие письменность, там какие-то артефакты, искусство, ну вообще вот такую жизнь, другую жизнь. Ну хорошо, ну 15 тысяч лет Хорошо, я согласна на 30. Но это же э, даже не миллисекунды, это вообще наносекунды, это просто анекдот. Поэтому когда мы получаем данные о том, что могли быть говорящие люди, скажем, 300 тысяч лет назад, это говорит о том, что мы вообще должны как бы успокоиться, мы про себя не знаем вообще ничего, то есть поскромнее себя вести. И того, мы политипический вид. Вот видите, в нас сколько, вот те, те, кто в этом зале сидят и стоят в моем лице, они в себя вместили как минимум вот то, что здесь на экране изображено, на самом деле и больше, потому что, я повторяю это, то, что мы знаем. Очень много вещей из которые мы не знаем. Я была на одном из семинаров на Алтае, вот там, где это Денисовская пещера, где нашли новый вид человека. И э, что-то я там расшумелась на этом семинаре, и, вероятно, я имела в виду сказать, что я тоже не и кое-что знаю. Говорю, а куда делись... Это был мой позор, с которым я делюсь. Я сказала, а куда делись кроманьонцы? Я помню, что были еще кроманьонцы. В школе мне преподавали в университете, на что мне сказали кроманьонцы, это мы и есть, вот с чем я вас и поздравляю. Довольно много вот такого рода книг, то есть мы все хотим знать, откуда язык появился наш. Наш язык очень необычное дело, как я уже говорила, в том числе он устроен совершенно не так, как все другие коммуникационные системы всех других животных. И как это случилось? Когда чему появилась грамматика, например. Язык — это не слова. Это вот больш большинство людей почему-то считает, что вот это слова, главное в нем слова. В нем столь же главное слова, как и то, из чего они построены, что это за маленькие штучки фонемы, из которых эти слова получились, а также что получается, когда эти слова начинают сочетаться друг с другом и образовывают фразы, тексты, книги и так далее. Это совсем другая история. Мы знаем, мы все привыкли к тому, что у нас очень много общих генов с шимпанзе. Нам всегда говорят 99% общих генов. Во-первых, это устарелая информация. Во-вторых, этого вообще не может быть, потому что... Ну, любой человек в трезвом уме и светлой памяти понимает, что разница между нами и шимпанзе гигантская. Поэтому если она вдруг оказывается какой-то долей процента, то это говорит о том, что нужно вымросить в помойку эти проценты. Потому что мы же видим, что этого, этого не может быть. Так вот, есть 49 участков, которые вдруг стали очень быстро эволюционировать. Понимаете? не одновременно, не с одинаковой скоростью эволюция шла. Вот это меня, кстати, очень удивляет. Я вообще очень жалею, что я не генетик. Я кое-что знаю про это, и друзей у меня генетиков много. Я периодически с ним беседую. Но это не основание для того, чтобы так всерьез-то про это говорить. Но меня поражает, например, сам тот факт, что эволюция может в каком-то месте генома идти с одной скоростью, а в каком-то с другой. Так вот, в той части генома, которая обеспечивает наши самые главные умения и структуры, которые эти умения обеспечивают, то есть лобные доли. Вот эта часть, вот это наша... Богатство основное. Вот они начали в 70 раз быстрее развиваться, чем другие. Это вообще просто понять нельзя. Я когда это прочла, решила, что опечатка, честно говоря. Решила, что в 7 раз. И даже если было в 7, это все равно было бы потрясающе. Но в 70 раз. Я единственное, если дурацко шутить, то я бы сказала, что создателю все это дело надоело. Он решил немножко, так, седьмой день творения, он решил немножко подкрутить эту историю. Или граждане эти прилетели из других миров, которые сказали, надо ускорить, нельзя терпеть этого больше, побыстрее надо. Ну, если без дурацких шуток, то, тем не менее, вот такая вот вещь есть. И эм, экспрессия генов, понимаете, они... Есть такая вещь, как Эпигенетика. Вот она сейчас к ней очень неоднозначно относится. Это, опять-таки, требует большого времени, которого у нас нет. Всегда нас учили в школе, в университете, в школе ничему не учили, потому что генетику не преподавали тогда, а в университете всегда говорили, что приобретенные признаки не наследуются, ну правильно, но это все знают. То есть от того, что я, скажем, я не знаю японский язык, но предположим, я выучила японский язык, из этого не следует, что мои дети или там внуки будут знать японский язык, но так вопрос никто и не ставит. А вопрос, тем не менее, стоит. То есть если я, скажем, буду сильно умная, а потом э, начну рожать детей, то эти дети будут лучше, нежели я была до этого. Вопрос в том, что я стану сильно умная уже в неживородящий период, вот я бы сказала так. То есть молодые женщины рожают детей, правильно? А пожилые уже не рожают детей. А между тем, как раз она к этому времени-то и накопила. То есть здесь много интересных таких мыслей. Тем не менее, мы знаем, что то, как человек живет, может влиять на его генетику. И это хорошая новость. Она кромольная, она тревожная, но она одновременно положительная. Всех очень интересует, где тот ген, который, или гены, которые отделяют людей от всех других. Вот есть так простым языком сказать, то э, постоянно такой тревожный вопрос некоторое время назад был. Э, ну, должны же быть специфические человеческие гены, вот именно такие, которые только у людей. Потому что основной ведь спор какой? Мы все одинаковые тут на этой планете, просто одни попроще, другие посложнее, а мы уж сами распрекрасные. Вот. Так вот, где те гены, которые обеспечивают вот эту вот нашу такую совершенно исключительность? Все их искали. И нашли вот такой ген HAR1, и он э, содержит, ну вот видите, здесь написано, очень большое количество различий между человеком и шимпанзе. При всей этой, помните, один Вот один-то один, а если как следует поковырять... То получается вот такая вот гигантская разница. Для сравнения между птицами и шимпанзе, а это параллельные эволюции. Они вообще не, не перекрещиваются. Одни здесь развиваются, другие здесь развиваются. Между ними только два различия. А между нами и шимпанзе, близкими родственниками, а что 18. То есть, я, собственно, к чему это все говорю? Потому что генетика дает нам совершенно невероятные знания о нас самих. И когда этот HAR появился, то стали говорить, о, открыли ген мышления. Об этом прямо так писали. Открыли ген мышления. Даже Сергей Петрович Капица, в светлой памяти нас с моим хорошим другом и коллегой Константином Анохиным, он нас на передачу позвал, говорит, звонил, говорит, приходите на передачу, открыли в Калифорнии ген мышления. Ну вот, но мы скажем, что на передаче мы с удовольствием придем и пришли, но только ген мышления не открыли и никогда не откроют, потому что этого не может быть. Потому что не может быть никакого гена, который одного, который обслуживает такие сложнейшие вещи, как мышление, сознание, язык и так далее. Этого просто вообще не может быть, его бесполезно искать. К вопросу о философах. Тем не менее, вот есть участки, которые отличают нас от других по совершенно разным скоростям эволюции по таким приобретениям другим вот один из тоже таких шумных скандальных я бы даже сказала сюжетов это открытие так называемого гена языка вот этот fox p2 который действительно был открыт который в семьях есть в тех где разные Члены семей в разных поколениях имеют неприятности с языком, типа дизлексии, дисграфии, долго не говорят или вообще не могут научиться говорить, говорят плохо, делают странные необъяснимые ошибки или объяснимые ошибки, ну, короче говоря, вот такие вот вещи. Так что он действительно есть, его мутации действительно приводят к нарушениям э, в семьях связанным с развитием языка, но следует ли из этого, что это ген языка? Отвечаю, нет, разумеется, не следует. И сейчас мы уже знаем, что он обслуживает много других функций. При него сейчас говорят, что он как бы хаб. Ну, вы знаете, как эти крупные аэропорты, там типа хитроу, к которому привязаны другие аэропорты. Вот он один из важных генов, но он не ген языка. Тем не менее, вокруг него очень много было шума и вот последнее что я здесь пишу есть гены которые включаются только тогда когда очень важные вещи то есть вот скажем интеллектуальная жизнь вот как я уже сказала на эти генетические все штуки может повлиять мне кажется это хорошая информация Примерно 75-50 тысяч лет назад что-то такое случилось. Про это даже пишут. Когнитивный взрыв там, или когнитивная революция произошла. Как-то очень ускорилось. Уже не биологически, а как бы поведенчески появились э, вещи, которые мы не знаем и никогда не узнаем, как говорили эти люди по понятным причинам. Откуда мы можем про это узнать? Вот. Но мы знаем, какой был мозг примерно. И мы знаем геном. Теперь уже, и мы знаем, что есть разница в геноме, даже в этом FOXP2, который есть и у других биологических видов, есть разница в две аминокислоты между животными и нами. Поэтому я к чему клоню? Если мы видим, что у неандертальца в этом гене есть вот эта вот разница в эти две аминокислоты, с другими и нет с нами, у нас есть большие основания считать, что они могли говорить. Понимаете, как это я специально привожу этот пример, чтобы показать, как сейчас идет научное мышление. У нас нет ни, ни пленок, ни записей, ничего нет и никогда не будет, естественно, и быть не может. Но... У нас есть гортани, мы знаем, как это устроено, у нас, мы знаем, какой был мозг, мы знаем, были ли они левши или правши, мы знаем, что они умели делать, были ли у них украшения, соответственно, была ли у них религия, возможно, были ли у них ритуалы. У нас есть э, такой пазл из многих разных вещей. И теперь там появилась первая скрипка в виде генетики, которая говорит, а вообще-то они могли говорить, возможно. И это удлиняет нашу историю вот э, это тоже он кстати выступал в москве на я же его и привозила сюда на фестиваль науки Теренс дикон он э, замечательные на эту тему книги пишет вот пишется какие книги видите от молекулы к метафоре то есть э, я это листаю для того чтобы сказать как далеко Дело зашло в этой конвергенции, то есть такими вещами занимаются одновременно специалисты по искусственному интеллекту, одновременно психологи, одновременно этнографы, антропологи, генетики. И вот эти здесь две аминокислоты, которые э, наследовались неандертальцами и современными э, сапиенсами от некого общего родственника, и это примерно было 300 или даже 400 тысяч лет тому назад, что удлиняет нашу человеческую историю, я повторяю, на сотни тысяч лет. Почти вдвое. У нас очень много языков на планете, примерно 7 тысяч. Это зависит от того, как считать будем, что будем считать языком, что будем считать диалектом, Кроме того, многих языков мы можем не знать, не, не их не знать, а их существование мы можем не знать, где-нибудь посреди Амнаозонии какое-нибудь там племя живет, и мы вообще не знаем о них ничего. Тем не менее, это большое количество языков очень разных, и опять-таки, как лингвисты, так и все остальные, кого я перечислила, они вот рисуют такие... Видите, кластеры, такие деревья, пытаясь понять, какие языки каким родственны, по каким характеристикам, кто вместе жил, кто вместе не жил. Тут этнографы приходят и генетики, и говорят, а вот эти пересекались, у них геномы похожи, а эти не пересекались никогда. Вы посмотрите свои лингвистические данные, возможно, у вас ошибка, а возможно, не ошибка, потому что не пересекались, но наслушались, к примеру. Я, я фантазирую сейчас. И языковая организация мозга, она вот является такой вот совсем модной уже не первое десятилетие темой, и в основном разговоры вот в каком ключе идут. Что там в мозгу отдельные адреса для разных вещей, вот как я примерно говорила, там глаголы здесь, глаголы движения здесь, глаголы думань есть здесь, глаголы про еду вот здесь вот. Вот такое или это И второе правильное – это сеть, сеть сетей, сеть сетей, сетей, гиперсеть, гиперсетей и так далее. То есть это вообще страшная вещь. И все эти суперкомпьютеры – это просто анекдот по сравнению с тем, что представляет собой человеческий мозг. Никаких адресов там нет. Сейчас смешно про это говорить. Это как раз то, что я вот в институте мозга тоже буду выступать там на, на днях. Ну, просто мы все друзья, так что это не, не выступление в таком вот, в пышном смысле, а просто разговор. Я скажу, подождите, мы что все время ищем? Мы до сих пор ищем, где кто живет, что ли? Где вилка живет, где пульт живет, да, где стакан живет в мозгу. Мы адреса, что ли, ищем? А зачем? Вот мне какая разница, где там сидит этот стакан? Ведь не так вопрос должен стоять, а что там происходит? Вопрос иначе, как это может функционировать? Как это вообще может быть? От этого зависит, как организовать общество, что делать с медициной, как реабилитировать больных после инсультов, у которых это вообще снесло все. То есть от этого очень многие вещи. Зависит. Как образование устраивать? Мы правильно учим детей? И их надо так учить, Они должны... Я вот помню, вот бином Ньютона не забуду никогда. Я так с ним и не познакомилась в школе. Я вообще не понимаю, как я школу кончила. Вот бином Ньютона, таблицу логарифмов. Помните такое было дело? Мне зачем это знать, если не секрет? Я с бином Ньютона ни разу на жизненном пути не повстречалась. Если я повстречаюсь с ним, я вот так пальцем ткну и скажу «Окей, Google, да? И он мне формулу напишет. Но раньше Гугла не было, но книжки были, правильно? Мне зачем его учить? Если мне бы на это сказали, тебя учить, чтобы тренировать память, все, я убита. То есть я согласна. Только почему бином Ньютона, может быть, Шекспира лучше? Или э, греческую поэзию? То есть зачем бессмысленные вещи учить? Мы детей вот этим накачиваем. Мне важно, чтобы ребенок знал, в каком году Наполеон женился на Жозефине. Вот мне важно это? Нет, мне не важно. Мне важно, чтобы он понимал, что происходит на этой планете. Вот мне что важно. Все остальное Google знает уже. Мне он не нужен. Мне люди, которые знают то, что знает Google, не нужны профессионально. Потому что он уже есть. А мне нужен тот, кому придет в голову очень необычная мысль. И это будет открытие. Знаете, открытие ⁇ это ошибки. Вот мне недавно мысль в голову пришла, и я ужасно довольна. Всем делюсь со всеми. Если мы предложим сдать ЕГЭ следующим людям, Моцарту, Бетховену, бездельнику и двоечнику Пушкину, да, а также возьмем физиков для приличия, э, э, и химиков возьмем, Менделеева, двойка по химии, помните? Вот, э, Эйнштейна, Дирака, Шрёдингера и так далее. Вот они все завалят. Правильно? Мы им скажем... По физике двойка тебе, Нильс Бор. Он скажет, двойка это двойка, но Нобелевская премия вот меня ждет там по соседству. Именно за этот ответ. Вы понимаете, мы хотим э -э, отличников или мы хотим открытия? Мы хотим прорывы в цивилизации или мы хотим армию дурачков, которые выучили бином Ньютона. Мы что хотим-то? Ну себе-то это вот я почему про философов сегодня расшумелась. Мы себе-то должны вопрос задать. Конечно, здесь есть крупная опасность. Я ее знаю, я ее произношу вслух, поэтому ничего не скрываю. У нас есть опасность, что мы начнем выпускать дилетантов. Это серьезная опасность, большая. То есть, если все не будут знать ничего, а немножко про все, это большая опасность. Как из этого выходить, надо подумать. Я не знаю. Такая опасность есть, мы должны, по крайней мере, знать про нее. Вот. Но, тем не менее... И что? Вот мы знаем зоны в мозгу, которые за что-то отвечают. Но я вам уже сказала, хотим ли мы про это знать. Вот это знаменитые мозги, которые, к счастью, в банке, в банке, в смысле, в прямом смысле, в банке, в формалине, сохранились. Это мозги тех, где были открыты зоны брака и верники, которые отвечают за язык. Поскольку они долежали до томографов, то теперь... Сделали срезы, ну в смысле компьютерные, сделали срезы, и оказалось, что зона брака не зона брака, и что вообще все не так. Или не совсем так, лучше скажем, а гораздо больше, глубоко и так далее. То есть у нас нет застывшей информации, которой мы по-прежнему верим. У нас все время, она все время меняется, вот поскольку меняются э, инструменты. Весы стали лучше, да, лупы стали мощнее, скорости стали больше, считать стали лучше. Поэтому даже те вещи, про которые мы вроде бы уже знали, могли бы успокоиться. Оказывается, что это не так. Тут есть некоторый парадокс с этим, понимаете? Потому что если кирпичом все-таки по зоне брака ударить, то человек замолчит. И это факт. И это будет свидетельствовать тому, что такая зона есть. Но если мы никого не будем ударять ничем, а голову здорового человека отправим... В, эту, в стиральную машину под названием функциональный магнитный резонанс и будем смотреть, что у него там творится, когда он занят э, как некой интеллектуальной в том числе языковой деятельностью то мы обнаружим, что у него вовсе не функционирует именно эта зона, а горит огнем весь мозг, то есть работает на полную катушку вообще все что не отменяет того, что я сказала три минуты назад насчет кирпича Понимаете, здесь такая вот странная-странная история. Оно одновременно и есть, и нет. Понимаете, если мы э, знаем такие факты, а мы знаем такие факты, что человек, скажем, был... У него было четыре языка, предположим, он швейцарец. Я, кстати, реальные случаи рассказываю. Вот, его контузило. И после этого один язык остался неповрежденным вообще, как будто ничего не произошло. Говорит, и все. Другой язык исчез, как будто его не было никогда. На третьем языке может только про деньги, а на четвертом языке может только ничего не понимает, ничего сказать не может, читать не может, может читать только в одном случае, если буковки написаны готическим шрифтом. Это что вообще вот такое? Понимаете, что нам подсовывает этот инструмент? Значит, из того, что я вам рассказала, простой вывод. Вот если бы я была дурочка, сделала бы такой вывод, что у всех этих языков есть свои места правильного мозгу. Значит, этот язык не затронула, оно на самом деле. Это гораздо более сложная история, которую я сейчас просто не имею возможности рассказать. Когда учил, где, как использовал, какой язык в каком порядке шел, активно использовал, неактивно, разговаривал с раннего детства или нет. Известный пример, который меня все время просто э -э -э завалил. Это после Первой мировой войны, но это описано в книжках, естественно, все. Значит, одну французскую крестьянку, да, у нее контузия была, и когда она пришла в себя, она стала говорить по-латыни. Она вообще ни на каком языке, кроме, значит, своего местного говорить не могла, ни читать не умела, ни писать, вообще ничего не умела, вдруг по-латыни. Ну, естественно, пошли всякие спекуляции насчет того, что она в прошлой жизни была римлянка, но это я выдумываю. Вот. А оказалось, но ну, стали копать как следует, оказалось, что э, ее мать была служанкой в доме католического священника, когда она была очень маленькая, совсем маленькая, и она сама этого не знала и не помнила. И у нее это, я все время говорю, мозг не а оттуда ничего не высыпается. У нее это там село в мозгу, и до поры до времени, пока бомба не шарахнула рядом, оно лежало молча, она не подозревала об этом. А потом это тряхнуло, и оттуда полез, латынь полезла. Поэтому все там лежит, чего хочешь. Вот если мы будем говорить только про язык, то вот посмотри, это отнюдь не весь список, вот этот списочек того, что с языком связано, и как это по мозгу рассыпано, это вовсе не лежит в той зоне, которая, которую принято связывать с языком. А если у человека несколько языков, а таких, я хочу вам сказать, на планете больше, чем монолингва, существенно. Мы просто, поскольку живем в основном в монолингвальной стране, нам кажется, что билингва это какое-то исключение, что в основном у людей один язык. Вот ровно наоборот. Большинство людей на планете используют больше, чем один язык. Но тем не менее, а как тогда, что там в мозгу должно происходить? Почему они не перепутываются, например? Как происходят эти скачки с языка на язык? Вот у меня сейчас грант идет, но у меня и у моих сотрудниц молодых и не очень молодых, о том, что происходит с человеком во время синхронного перевода. Я аж ручки потираю прямо, до чего хочу узнать. Представляете, это ситуация крайнего стресса, огромной скорости и быстрых скачков с одного кода на другой код. Там мозг полыхает, я не знаю, почему они живы. Ну хорошо, значит, вот это я уже сказала, что человеческий язык — не только коммуникация, он многозначен. Многозначность — это, можно сказать, главное слово вообще про наш язык. Он из того, что это называется, я не знаю, стол, понимаете, ничего не следует, потому что под этим словом может Бог знать, что быть. Круглый стол — вовсе не тот стол, который просто круглый, хотя и он тоже. То есть многозначность – очень важная вещь. Контексты, все зависит от контекста. От того, что мы выучим слова, нам легче не станет. Потому что эти слова разные, значат. от большого списка разных факторов. Кроме того, у нас есть смена ролей, у нас есть референциальность. Нет времени про это говорить, но просто намекну это на тему «яблоко, тыблоко». Когда, когда ты, когда я когда тот – это какой, а этот – это какой. Увидел себя, это по-русски есть еще такие вещи, как э, эти возвратные частицы, например, там, э, я не знаю, посмотрелся значит, посмотрелся, значит, посмотрел на себя. Это большая научная проблема. То есть и для мозга это очень серьезное вычисление. То есть для того, чтобы весь этот кошмар обеспечивать, заметим, есть законы фонетики отдельные, Есть законы морфологии отдельные, есть законы синтаксиса отдельные, есть законы семантики, и все это работает одновременно с гигантской скоростью. Как мозг выдерживает язык, я просто вообще не понимаю. А хорошо, вот я сейчас говорю, у меня очень быстрый темп речи, но тем не менее не такой быстрый, чтобы вы его не могли поймать. А вот как вам это удается, я хотела бы узнать. Вот когда мы на это смотрим, у нас есть пробелы. Правильно? У нас есть спасительные пробелы. Мы знаем, где одно слово кончилось, а где другое началось. Мое первое образование – фонетика экспериментальная. Я помню, как выглядят спектры речи. Вот если сейчас мою речь записать, я бы вам показала на экране. Это страшное дело. Нужно несколько лет учиться расшифровывать этот спектр. Для того, чтобы выяснить, где одно кончилось, а где другое началось. И все от всего зависит. От интонаций, от ударений. Ну, и так далее по списку. Это гигантское количество правил. Как это вообще выходит? А, а, а артикуляция, какая сложная моторная деятельность? Представляете, что там творится, пока мы говорим? Достаточно чуть-чуть съехать, и получается акцент, который вы мгновенно ловите. Так ведь? То есть снайперское попадание, в том числе моторное, техническое такое, вот как бы... Где язык-то окажется? Вот тут или на миллиметр ниже? И все, и ты провалился в этот момент. Страшная вещь. Ну ладно, хорошо. Эм, сейчас, подождите. Вот я, поскольку мне что-то никто не машет ничем, ну наверное, надо заканчивать. Ронг я пишу. Это я на тему правого и левого полушария. Как они мне надоели? Я вам не могу описать. Потому... Нет. Знаете, почему надоели? Потому что у меня докторская диссертация была на тему правого и левого полушария. Я был один, не главный, конечно, но один из э, тех, кто э, народу голову морочил этим, правым и левым. Вот. Но это э, все закончилось. Праздник закончился, этого больше нету. То есть правое и левое полушарие никто не отменял, но такого жесткого деления нету. Но вот тогда... Например, ну это то, что я думаю все сидящие в зале знают, говорят, что вот правополушарные это артисты, левополушарные это э, артисты в смысле художники, там, вот, артистические люди, а левая полушария это все математики, там, вот все не так. Есть разные художники, есть разные математики, например, уж если говорить про математику, то, скажем, геометрия, тригонометрия, вообще топология, это точно правополушарная вещь, в то время как всякие алгоритмические вещи, арифметики, скажем так, это, конечно, левополушарная вещь, то есть все это делится, а с языками что? Это все рушится, вся это докторскую печку. Вот, то есть это правда было, я не врала, естественно, но просто с тех пор мы очень много знаем. И это знаем, оно не ложится на тему правополушарные креативные, а левополушарные некреативные. Кое-что есть здесь, но явно не в сторону... Знаете, что говорил Эйнштейн? Я именно Эйнштейна беру, а не художника, не музыканта. Эйнштейн говорил, интуиция – священный дар. Это говорит физик. Интуиция — священный дар, а рациональное мышление — покорный слуга. Это говорит физик. Понимаете? А про него другие не менее умные люди, чем он, говорили. Эйнштейн был гораздо больше поэт, так сказать, они пишут, то есть художник в широком смысле слова, в своей физике, чем в своей игре на скрипке. Понимаете? Не, в другом месте лежит это. Креативность лежит. Не в типе специальности, не в занятии, а в типе мышления. Это совсем другая вещь. Поэтому, когда я говорю, никакой суперкомпьютер никогда не заменит этого. Не потому что я против них, я восхищаюсь этой невероятной техникой, которая сейчас есть, когда она делает то, о чем мы мечтать не могли. Но этого она делать не может по определению пока не научились делать другого типа э, компьютеры, то есть аналоговые, там, квантовые компьютеры. Ну, пока что их нет, что там говорить. Понимаете, сколько угодно компьютеры вам могут писать анекдоты. Я помню, я тогда издевалась над своими коллегами, говорила: хорошо, но анекдот он не сможет написать, отлично пишут пачками, потому что в них алгоритм вложили. Эту неожиданность, это плюс это, ты ждешь вот это, а он тебе вот это подсовывает, страшно смешно. То есть он, э, научились, стихи пишут, а чего не писать-то, рифмы вложил, вот он и пишет. А немножко посложнее вложил, посложнее рифма будет. И тип, стихоразмер другой вложим, это как раз можно. Но не видно Пушкиных чего-то, Бродского я что-то не вижу. Такие простые вещи. Там сквозь э, э, туманы пробирается луна, да, волнистые туманы. На печальные поляны лет печально свет она. Да? Что здесь есть-то, кроме волшебства? Ничего нет. Татьяна Черниговская. Лекция. Язык, мозг и гены. Сейчас посмотрим. Вопрос, например, будет, что такое сознание? Вот это я люблю. Да. Какова ваша версия происхождения человека? Хороший вопрос. Я имею в виду, у меня нет никакой версии, потому что откуда я могу знать? Я, разумеется, этого не знаю и знать не могу ниоткуда. Я допускаю, если без идиотского ответа, а серьезный ответ, я допускаю все возможные версии, включая акт творения. Не вижу ничего плохого в этом. Совершенно не, не вижу никаких препятствий. В таком смысле, понимаете? Ведь никто же, когда Гагарин полетел, бедняга, вокруг земли, и он оттуда вернулся, ему сразу говорят, что Бог-то видел? Видел Бога? Потом говорит, Бога нет, потому что его Гагарин не видел. Привет, большой. А он как он должен был там появиться? Он должен что, там, сидеть на облаке, Еву лепить? Что он должен сделать такое, чтобы... Вам мало того, что на молекулы все не разваливается? Вам что еще надо? Что вообще функционирует эта вселенная? Это мало, нужны еще чудеса. То есть я вполне допускаю... А эволюцию кто запустил? Ох, сейчас меня вообще приложат сразу, я знаю кто. Их список. Главное включить, правильно? А дальше пускай развивается. Читайте Дарвина. Каждая третья строчка содержит слово «творец» с большой буквы. У него теологическое образование, никто не забыл. Нигде Дарвин не написал, что человек произошел от обезьяны. Нигде. Потому что Дарвин гений. Он не мог такой глупости написать. У нас общие предки. Так у нас нет ни родственников на этой планете. Потому что единый генетический код. Четыре буковки. именно написано. Книга лисы, книга огурца – Книга человека, книга, э, я не знаю, у кого еще. Мухи, катухи У нас все родственники, у нас нет других-то. Так, дальше. Э, есть ли взаимосвязь между языком, на котором говорит человек, и типом его мышления? Отвечаю, да, разумеется. Можно ли утверждать, что англоязычный человек и носитель русского языка мыслят не одинаково? так как один язык схематичен, а другой невероятно гипок. Есть еще и второй вопрос, но я отвечу так. Вообще нет двух людей, которые мыслят одинаково. Их просто нет, совершенно независимо от того, на каком языке они говорят. То, что конкретный язык откладывает отпечаток на то, как человек мыслит, бесспорный факт. Это уже если брать большие группы людей. Несомненно так. Поэтому, как говорил вот человек... Чем, так сказать, научным внуком мы в Петербурге себя считаем, такой академик Щерба был замечательный, но вот я, поскольку фонетист в жизни, то вот он наш, как бы такой, дедушка-прадедушка, что называется, он говорил, почему нужно учить иностранные языки, вовсе не для того, чтобы, когда ты приедешь в Париж, смочь сказать, дайте мне батон, да, А потому что ты тем самым попадаешь в другой мир, другой язык это другой мир, что-то я не встречала шумеров, признаюсь, как-то они мне не попадаются на улицах, да? Меж тем, если ты берешь и читаешь перевод шумерского текста, я не знаю, как у вас, у меня мурашки на полную катушку бегут. Понимаете, этой цивилизации уже нет, их вообще нет. Но поскольку остались тексты, то значит ты можешь представить себе, как выглядит этот мир, этого что, мало что ли? То есть каждый язык представляет собой другой мир. Какие книги являются мастри для современного человека? Библия, отвечаю. Чем мозг э, э, кинестетика отличается от мозга аудиала? Почему мозг не может делать административную работу днем? О, Боже, ласкает мой слух. Я, поскольку исполняю обязанности декана, вот эту административную работу, я не то, что днем не могу выполнять, я даже не знаю, кого бы подкупить, чтобы это стряхнину бы мне, что ли, принесли, чтобы мне ее не выполнять никогда. Кинестетика от аудиала – это серьезный вопрос, и для этого их нужно изучать, но если на, на вскидку, то, конечно, разные зоны мозга будут по-разному развиты, вот это наверняка, но опять-таки встает вопрос о курице и яйце. Это как, знаете эту, эту историю, я думаю, ее все знают, что у лондонских таксистов, у них чрезвычайно развит гиппокамп, то есть та зона мозга, которая связана с памятью особенно. Они же дикие экзамены сдают для того, чтобы получить лицензию на работу в такси, они должны выучить там весь этот гигантский город, как чего подъехать, куда, страшный экзамен. Вот, и у них действительно мозг отличается от других людей. Опять про курицу с яйцом. Это потому, что они тренировали, правильно? Или он уже пошел в таксисты, потому что такая везуха с гиппокампом. Так, Но, вот, кстати, смех смехом. Мы знаем, вот я точно знаю, потому что я читала серьезную важную статью. У музыкантов, которые играют на струнных инструментах, это я к тому, что все влияет на мозг, которые играют на струнных инструментах, у них по-разному э, не, асимметрич, а, не, не а, асимметричный мозг. То есть те части мозга, которые связаны с играющей рукой, моторные части гораздо более развиты, чем та рука, которая скрипку держит. В то время как у музыкантов, которые играют на клавишных инструментах, то есть соответственно двумя руками, такого нету. Поэтому, если бы кто-нибудь э -э -э сказал: "А вот у музыкантов другой мозг", да, другой, но зависит от того, что ты делаешь. Он у всех другой. Нет одинаковых мозгов. Нет. Понимаете, это Точка. stop Точка. Нет двух одинаковых мозгов. Как нет отпечатков пальцев одинаковых или радужной оболочки э -э -э, нет одинаковых, тем более нет мозга, потому что на вашем личном мозге написана ваша жизнь. Другой такой жизни нет. Он не может быть никаким другим, кроме как вашим. Поэтому относиться к нему бережно, не биться головой об стену, к примеру. Спасибо за лекцию. Так. Количество, можно ли стимулировать работу нейронов так, чтобы увеличить количество взаимодействий, чтобы открытие, значит, получалось. Так. Мозг должен тяжело работать. Простой у меня ответ примитивный такой, вот, кухонный ответ. Чем больше мозг занят своим делом, не орехи колет королевской печатью, понимаете, а свое дело делает. То есть тяжело думает, тем ему лучше. В том числе он меняется физически. Вот за это я отвечаю. Он меняется физически. У вас качество нейронов лучше, их структура лучше, они мощнее, они лучше сформированы. Понимаете? Вот у нас, у всех, у вас и у меня, поскольку мы оба. Мы оба нельзя сказать, так? Мы все. Вот к вопросу о языке. А почему нельзя? Вот был бы иностранец, сказал бы, почему нельзя сказать мы оба? Но ведь нельзя. Ну вот, так вот мы все работали интеллектуально сейчас. У нас у всех изменился мозг. Вот сто процентов, понимаете? 800 процентов. Если бы мы в это время жевали э, эту самую жвачку интеллектуальную, то он бы не изменился. Эм, как развить свой мозг? Я уже сказала. Да, нужно просто читать сложные книги. Чем сложнее, тем лучше. Сложнее для каждого свое. Вот я опять-таки уже сто раз говорила, еще расскажу. Если старушка сидит на лавочке в спальном районе и э, решает она м, кроссворд, для нее это трудная работа, пусть на здоровье решает. Сложное для одного сложное это Эмиль Карт Шепенгауэром и высшая математика, а для другого простой кроссворд. Вопрос не это же не о тщеславии разговор идет, а о тренировке своего мозга. Одному нужно для того, чтобы мышцы нарастить, поднимать штангу 200 килограмм, понимаете? А другому достаточно вот так вот рукой сделать. И это для него хорошо, для этого человека. Простой ответ. Знаете ли вы, что такое коучинг? Знаю, даже знаю людей. Есть ли польза от него? Я думаю, что да, хотя мне слово не нравится. Так, что-то еще? Как вы относитесь к теории появления... Человека Поршнева... Вна... А, да, понятно. Поршнева полагается ругать. Я тут на него как-то сослалась в устном выступлении. Ой, как на меня ученые-то набросились. Да, что это все устарело давно. Я спокойно... Устарела для меня не отрицательная характеристика. Потому что Аристотель давно устарел. Однако я не вижу ничего, чтобы могло с ним конкурировать. Разве есть хоть, хоть какая-то область знаний, в которой Аристотель не сделал бы самые главные шаги? Я не знаю. От поэтики до математики вообще все. Логика, абсолютно все. Последние три. Послед... Книжку, Книжку я уже сказала. Пока открываю, еще раз говорю. Вот книжка. Это книга называется. Что вы скажете про болезнь Паркинсона, чтобы озлечиться навсегда, есть такая вероятность. Я хочу сразу сказать, что я не жулик, В смысле, я не могу отвечать всерьез на медицинские вопросы, кроме как в меру своей компетентности. Я не врач. Есть так называемые нейродегенеративные заболевания. Это правда. Нейродегенеративные – это значит болезни, которые вызывают смерть нейронов и целых участков головного мозга. Понимаете, к этим заболеваниям в частности относятся болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Ничего поделать с этим нельзя, кроме как замедлить или э, соответствующие там фармакологии, который должен хороший врач, это сказать, вовремя начать надо и так далее, чтобы можно было облегчить как бы эту историю. Ну, понимаете, но если нейроны начали гибнуть, пока не появилось то, на что намеки есть. Но, но, намеки, скажем, из э, стволовых клеток взять, да и вырастить те кусочки мозгу, которые загнулись от Альцгеймера. Вопрос в том, что они будут помнить, потому что, понимаете, они умерли вместе с памятью, которую они несли. Так, если по-простому говорить. Ну, ну, что ты поделаешь? А Паркинсон – это как бы другой вариант, когда движения нарушаются, причем это не то, что не только, что руки там трясутся, голова трясется и так далее. Человек, например, может забыть, как спрягать глаголы. То есть у него всякие процессы нарушаются, процедуры нарушаются. Эти процедуры могут быть и интеллектуальные. Это может вызывать нарушение речи определенного сорта, но это другая тема. Это тяжелая история. Поскольку люди стали дольше жить, то, знаете, у, у врачей идиотские шутки. Не каждый, они говорят, доживает до своего Альцгеймера мне нравятся эти слова в смысле, тебе может повести, загнешься раньше до того, как ты забыл, как тебя зовут и где ты живешь и это на самом деле понятно, почему вот Альцгеймера стало больше или не стал его стало больше, но его стало больше, потому что жизнь так пошла на земле криво, или стало больше, потому что люди вместо того, чтобы умереть в 40 лет живут в 90 вот на этот вопрос, как, как с ним быть? приглашала, да, выступить на ТЭД. Беда заключается вот что. Если я на ТЭД выступала, и даже не один раз. И я вообще считаю, святое дело, надо выступать. Но если я буду соглашаться на все со своей мне бесконечной скромностью, скажу я, да, что мне предлагают, то, к примеру, значит, мало того, что я сегодня приехала в Москву, мне нужно приехать будет в воскресе... в понедельник, а также в среду, а также в пятницу, а также в воскресенье. Понимаете, меня муж прогонит на улицу, будь прав. Нет, но ну, если не включать семью, то... ну, просто невозможно. Я все-таки... у меня... основная моя жизнь вовсе не выступление. Я реальный университетский профессор, у меня, я читаю лекции, у меня есть аспиранты, у меня есть лаборатория. Кроме того, на мне висит большой факультет, там и так далее. То есть у меня гора совсем другой работы, это вот такое вот, которое сейчас такое происходит, это исключение из моей жизни, я просто не могу. Правда ли можно попросить мозг помочь в достижении какой-то цели, и мозг поможет? Правда, отвечаю, правда. Правда, я серьезно так думаю. В чё, а, вот второй вопрос, это да. Э, вопрос как к специалисту. В чем смысл жизни человека? Вот я сразу хочу сказать, что я не священник, поэтому <свят> в чем смысл жизни у меня? Вот это, это более осмысленный вопрос. В чем смысл жизни у меня? Я бы сказала, во-первых, без всякого пафоса. Я считаю, что мне, мне во-первых, интересно. Я, бы, я лентяйка, говорю прямо, поэтому вот как только мне перестанет быть это интересно, я брошу сразу, ни на секунду вообще, даже сомневаться не буду. То есть я вполне представляю себе жизнь другую, вот я, например, была бы очень рада жить в каком-нибудь заповеднике, чтобы там была куча всяких зверей. И я бы от них ничего не хотела, только бы им подсовывала всякую еду, да, и умилялась бы, сидела. Я вполне представляю себе такую жизнь. Масса книг, которым у меня только злоба растет, потому что у меня дом завален весь книгами. Я думаю, боже, я уже многократно умру и так их и не прочту, потому что невозможно прочесть такое количество книг. У меня даже какое то к ним неприязнь такая появилась. Нет, вы, они все еще стоят, да, там, ну что? При том, что я все время читаю, естественно, это невозможно. Ну, а если без э, такое, без то я хочу, чтобы были благополучные и счастливы мои близкие, чтобы они были здоровы, вот, и чтобы по возможности, если есть какая-то возможность, делать все-таки такие положительные вещи людям. Мне вообще многие мои там друзья и даже отчасти родственники говорят, да прекращай ты эти выступления, что ты везде лезешь, видит Господь, я вот лично точно никуда не лезу, у меня от этого одни только хлопоты. Но, э, э, если я совсем буду отказываться, тогда на моем месте окажется другой человек, который вам такое расскажет, да, да что... Спасибо. <нависк neighbourhood> <связано> Ужасно только, что я вас не вижу, вот что меня расстраивает, потому что я привыкла с залом иметь этот eye contact, то, что называется, а его как раз и нет. О, наконец, Боже, спасибо вам большое, как вас много, милостивый Боже. Спасибо, ой, какие красивые, спасибо, какие красивые цветы. Разве компьютер такое может? Спасибо большое. Как вас много, боже. Хорошо, что я не видела раньше. Спасибо вам. Правда, какие Завтра цветы Завтра в 11 утра будет бизнес-завтрак. А Владимиром. это вот было в чистом виде насилия, а у меня было помрачение сознания. У нас есть 6 билетов внизу у девушек. Вот. А еще я хотела проанонсировать, что... А а наш, давайте у меня обморок случится. Наш прекрасный Илья Колмановский будет читать курс лекции по генетике. Приходите, смотрите в расписании. О, Геда, замечательный на самом деле. Он да, он прекрасно это делает. Одно удовольствие. Я бы сама у него поучилась. А это что такое? Боюсь подумать. О. Я должна рассказать об этом людям. Борола. О. Спасибо, здорово, красота. Спасибо вам большое. Фрези мои любимые цветы, между прочим. Да. Спасибо большое. Спасибо, да. Ну, счастье. Барола буду пить вечером. Все.